Глава 9. Опомнившись и вернув способность размышлять, я попросила дворецкого не спешить в особняк. У меня ещё оставалось незаконченное дело. В конце концов, суд процесс публичный, и я не могла допустить, чтобы Саманта отправилась туда в том виде, в каком она сейчас. Я с содроганием вспомнила её осунувшееся лицо, взъерошенные выбившиеся, и выбившиеся из свалявшейся косички пряди и узкие запястья. обвитые золотистыми цепочками по самой локоть. Кожа под ними покраснела и взпухла. Тонкие навитаковы -то явно причиняли бедняжке немалую боль. Остановитесь здесь, пожалуйста, попросила я, завидев лавку готового платья. Надеюсь, хотя бы одежду передать можно. Это же не пакет с едой. В рекордные сроки я пронеслась по небольшому помещению, отобрав самое закрытое платье, чулки и прочее необходимое любой приличной барышне. Поразмыслив, я приобрела и шляпку из тех, что прятали практически все волосы и напоминали фетровое ведро. Немного старомодно, зато прикроет давно не мытую голову Саманты. Ей даже переодеться после пребывания у маньяка не позволили. Сразу видно. что тюремщики, мужчины, по мне, бесформенная роба, положенная каторжанам, и то была бы предпочтительнее порванного грязного платья, вещественного напоминания о пережитом ужасе. Впрочем, для Саманты основной ужас ещё впереди. Она же не знает, что казней не будет. Зажмурившись, я подышала, отгоняя липкие щупальца страха и сожаления. Если я сдамся и забьюсь под фигуральную лавку, ничего не изменится. Если я хочу хоть что-то изменить в мироустройстве, я старательно, даже мысленно избегала намеков на противодействие. Одного раза с удавкой мне хватило. Мне нужно быть сильной и храброй. Если не ради себя, то ради тех магов, что еще на свободе, и особенно ради пострадавшей вдвойне Саманты. Расплачивался за мои покупки дворецкий. Мне и в голову не пришло взять побольше денег с собой. Всё же в тюрьму ехала, а не по магазинам. Я верну, извиняющимся тоном пробормотала я, возвращаясь в машину. Слуга, придерживавший дверцу, взглянул на меня странно. В следующий раз вы можете просто приказать записать всё на ваш счёт. Щёл он всё же нужным пояснить своё недоумение. Поверьте мне, в магазинах знают, кто такой мистер Хармс. Хорошо, пролепетала я, неуверенная, что в тех магазинах мне поверят. Вздымая я сослаться на президента в качестве кредитора. Обняв новый пакет, побольше предыдущего, я вновь выдвинулась вверх по ступенькам крыльца управления. Второй раз далось мне полегче. Кажется, начинаю привыкать. Куда? У вас был пропуск на одно посещение. Вдительно вскинулся постойный на пропускном пункте. Похоже, без мистера Хемнета Меня даже в управление не пустят. А жаль. Я хотела передать посылку подруге. Встряхнув свёрток для надёжности, я продолжила с уверенностью, которой не испытывала. Там всего лишь одежда, ничего колючего, пилящего или ядовитого. Ну хорошо. Неуверенно согласился полицейский и принял у меня передачу с немалой осторожностью, будто та могла его укусить. Но учитывая, что он работает с магами, Точнее, против магов его опасливость объяснима. Я вполне могла наложить на бумагу бечевку, да и любой предмет, проклятие или сглаз. На мгновение даже пожалела, что не сделала этого, но тут же опомнилась. Мало того, что досталось бы ни в чем не повинному парню, не он же арестовывал Саманту, а если бы и он, такова система, а он и я всего лишь шестеренки в ней, причем не самые крупные. мелкие, честно сказать. Так ещё и подозрение бы на себя навела на пустом месте. Нет, Эбби, не увлекайся. Мстить нужно тем, кто всё это организовал, а не простым исполнителям, которые и скорее всего и не подозревают о масштабности заговора. Ну, теперь-то мы домой? Нетерпеливо уточнил Дворецкий, когда я вернулась у машину. Я рассеянно кивнула. У меня не осталось сил даже поправить его. Для меня особняк не был домом, даже близко. Скорее поле боя или шахматная доска, на которой расставлены фигуры. И к большому моему сожалению, я не игрок, а всего лишь одна из пешек. Биатрикс с порога налетела на меня в таком возбуждённом состоянии, что я сразу поняла: дело плохо. Горничная ухватила меня за рукав и поволокла в отведённую мне комнату. Ах, мисс Шерман, как хорошо, что вы приехали. Я уже начала переживать, что мы не успеем, прошептала Анна. Куда не успеем? уточнила я устало. Больше всего на свете мне сейчас хотелось упасть на зазывно гладкое покрывало лицом вниз и проспать до утра. Ну как же? Миссис Хармс разве вас не предупредила? Сегодня вечером приём в Синшанском посольстве. Я вас жду, жду. Причёски же нужно делать. Да ей платье подогнать, если что не так. Платье, растерянно пробормотала я, с трудом улавливая суть. Приём, миссис Хармс ни словом ни о каком мероприятии не обмолвилась. Я бы запомнила даже в том раздрае, в котором пребывала в последнее время. Тем временем меня впихнули в комнату и принялись разоблачать, вертя словно куклу. Я не сопротивлялась, впившись взглядом в одну точку. На кровати лежал наряд, который, похоже, мне предлагалось надеть сегодня вечером. Теперь до меня дошла вся глубина ненависти миссис Хармс. Она прекрасно поняла, что я терпеть не могу все эти её рюши, оборки и розовый цвет, и попросила модистку умножить их на 2, а то и на 3. Больше всего юбка всего творения напоминала Воздушный кремовый тортик. Над постелью взмывало поросячьего цвета облачко, за которым лиф практически терялся. "Я это не надену", панически прошептала я. Умница Биатрикс услышала и притормозила, ошамлённо поглядывая то на меня, то на пушащийся та то в той кошмар. "А что тогда?" растерянно уточнила горничная. Я бросила на неё долгий оценивающий взгляд. Она не стала настаивать, что это приготовила хозяйка, а значит, мне придётся в него влезть. Сразу принялась думать о других вариантах. Пусть и без особого успеха, кажется, у меня появился союзник. Давай посмотрим, что у нас есть, мрачно предложила я, распахивая обе дверцы шкафа сразу. После быстрой ревизии мы переглянулись И синхронно уселись на заброшенную нарядами кровать. Надеть мне было решительно нечего. Миссис Хармс расторолась, забив мой гардероб розово-сиреневыми, бежево-телесными и персиковыми нарядами, которые отлично подошли бы блондинке. Не факт, что они не были щедры, а должены той же Джеклин, но ужасно выглядели на мне, превращая то ли в фарфоровую куклу, то ли в благообразное умертвие. Ну, на крайний случай у нас есть это, довольно уныло констатировала я, доставая чёрное строгое платье от мистера Даура. Оно было роскошным и отлично на мне сидело. Однако что-то мне подсказывало, что приём в посольстве несколько отличался по дресс-коду от выставки фотографий. Да и появляться в одном и том же наряде дважды, насколько я помню, не слишком прилично. Тем более подряд. Но что поделаешь? В эти облачка я точно не полезу. Одна из крохотных меховых накидок, едва прикрывавших плечи, спокойного молочного оттенка, вполне подошла, чтобы оттенить простоту и лаконичность чёрного шёлка. Оглядев себя в зеркало, я осталась удовлетворена. Выглядело довольно прилично. Биатрикс скрутила мне волосы сложным жгутом, заколола невидимками. чтобы не выбиваться из образа. И мы решили, что я готова. Однако, спустившись вниз, я поняла, что погорячилась. Готовые к выходу дамы выглядели сошедшими со страниц модных журналов картинками, в отличие от того пышного ужаса, оставшегося в моей комнате. Их юбки не топорщились во все стороны, но тем не менее, отдалённо наши наряды походили друг на друга. Скажем так, моё выглядело бы как пародия гипертрофированно и чересчур провинциально, словно девица, никогда не видевшая столичной жизни, пытается соответствовать. Впрочем, сейчас я выглядела ничуть не лучше, как бедная родственница или же вдова-приживалка. Одно дело, если бы я появилась одна, сама по себе. Тогда чёрный шёлк смотрелся бы шикарно и дорого, как ему и положено. А раз мне придётся идти рядом с ними, Все будут нас сравнивать. Опять же, не в мою пользу. Дамы, осознав, что их план сработал, пусть и не как задумывалось, ехидно заулыбались, переглядываясь. Я же предпочла сделать вид, что ничего не происходит, и так задумано. Но, похоже, миссис Хармс мало выставит меня деревенщиной. Ей нужно было победить. Дорогой, скажи ей, чтобы переоделась. Она тебя опозорит. Пропела Кейтлин, трогая мужа за рукав. Тот стоял, погрузившись в мысли, ожидая момента, когда можно будет выезжать. И только после её замечания встрепенился, окидывая меня оценивающим взглядом. Мистер Хармс явно не понял, в чём проблема, и недоумённо пожал плечом. Разумеется, Годюку это не удовлетворило. Она наклонилась ближе и прошептала: "Этот стиль давно не в моде". Ты же не хочешь, чтобы тебя обвинили в том, что ты экономишь на своей дочери? Президент нахмурился и строго посмотрел на меня. Ты же утверждала, что решишь вопросы и будешь выглядеть пристойно. Сурово осведомился он, глядя на разодетых дам рядом с ним. Я и впрямь ощутила, что немного не дотягиваю по уровню пафосности, однако сдаваться так легко не собиралась. Те ужасные рюши я не надену и точка. Разумеется, я решу вопрос, возмутилась я. Только для этого я должна была узнать о том, что мы куда-то собираемся, хотя бы часов за 5 до мероприятия, а не сию минуту. Мы провели всё утро за примеркой, поморщилась миссис Хармс с притворным сожалением. Девочки подобрали полный гардероб, подготовили наряд, прекрасный, лучшая модистка города, не спросив девочку, перебила её я. сжав кулаки. Да что же это такое? Новоявленная мачиха решительно намеревалась впихнуть меня в навязанные ею рамки. И как я ни пыталась увернуться, без прямого противостояния, похоже, ничего не выйдет. У меня уже есть знакомые в ателье, к которым я и собиралась обратиться, если бы мы не потратили всё утро впустую. Впустую? взвизгнула Кейтлин. теряя часть своей аристократичности, ты шалялась неизвестно где, вместо того, чтобы готовиться к приёму, а теперь имеешь наглость предъявлять нам претензии. На мгновение мне показалось, что из комнаты исчез воздух. И нет, это была не удавка клятвы, а от удара в лицо кулаком даму спасло лишь то, что она не в курсе. Она ничего не знает, Эби, не понимает и вряд ли поймёт. Миссис Хармс понятия не имеет, что я маг, и мою пентаграмму приписали другому человеку. Не подозревает, что её муж продолжает чёрное дело прошлых поколений некромантов, уничтожая обычных одарённых. И вряд ли ей пришло в голову, что у нормального человека есть другие проблемы и заботы, кроме того, чтобы решить, какой именно наряд надеть на приём в Синшанское посольство. Воздух нашолся. Я сделала глубокий вдох, находя странное умиротворение в столь привычном действии. Мне, наверное, лучше всё же остаться дома, сдержанно предложила я. Что-то нездоровится. Мы обязаны появиться все вместе, иначе решат, что мы тебя заперли дома или стесняемся, фыркнула миссис Хармс, всем видом демонстрируя, что так оно и есть. Позорище я, несу светное. Кэтлин, прекрати. Сквозь зубы потребовал президент. И о чудо, дама всё же заткнулась. Эбигейл, боюсь тебе всё же придётся пойти с нами. Переоденься, пожалуйста. Поверь мне, моя жена неплохо разбирается в моде. Дурново она не посоветует. Я молча кипела, переводя взгляды с безмятежно улыбающейся, триумфально ликующей миссис Хармс на её мужа. Самым разумным надо полагать было бы уступить. Подумаешь, платье И чего я выделываюсь? Это же такие мелочи. Но мне сейчас оно казалось очень даже принципиально важным. Прогнусь раз, буду прогибаться и дальше. Всё вокруг мелочи, кроме человеческой жизни. Но некоторым этого не объяснить. От назревающего безобразного скандала мистер Хармс явно не планировал оставлять меня дома в одиночестве и намеревался взять с собой хоть силком, хоть волоком. Нас спас внезапно появившийся в дверях гостиной дворецкий. К вам, мистер Даур, торжественно провозгласил он, находя взглядом хозяина дома. Тот поморщился, но кивнул, позволяя впустить незванного посетителя. Мистер Хармс, прошу прощения за беспокойство. Я не украду много вашего времени. У меня все готово. Мне нужно буквально минут десять, с коротковоркой сообщил портной. Врываясь в гостиную с кибо из знакомых чехлов с логотипом на перевес, в другой руке он с трудом удерживал увесистый чемоданчик и какие-то мешки, так что походил больше на торговца базара перед открытием, чем на прославленного владельца ателье. Президент попятился, выставив перед собой обе руки на всякий случай. У меня уже есть костюм, поспешно выпалил он. Мы с вами только позавчера все подогнали. У вас есть, а у вашей дочери нет, отрезал мистер Даур, которого я в этот момент просто обожала. Оглядел меня критически и поморщился. Видите ли, у нас с ней договор, контракт, если позволите. Выторощенные глаза моей новоиспечённой мачехи и сводной сестры стоили того. Я почти простила им сегодняшние мучения с булавками и текущую попытку унижения. Места уколов вновь заныли от воспоминаний, и я тут же передумала. Пожалуй, не прощу.